Мы имеем дело с этими механизмами. Большинство из них вызывают у нас раздражение, схожее с тем, что мы испытываем, когда оса пытается сесть на руку или ногу. Сначала мы теряемся, а потом начинаем отмахиваться. Случается, что оса нас кусает. Мы продолжаем испытывать неприятные ощущения, и вскоре боль от укуса занимает все наши мысли. Иногда нам кажется, будто мы весь день под прицелом. Происходящие одни за другим события вызывают у нас чувство раздражения, страха, досады или злости. Несмотря на то, что спусковые механизмы запускают в том числе и положительные эмоции, например, красивый закат, неожиданный комплимент, приятные воспоминания, биологически мы настроены на опасность. Как результат, Мы замечаем все плохое и не видим хорошего. В работе «Плохое сильнее, чем хорошее» Рой Бауместер и его коллеги рассмотрели десятки исследований по этому вопросу и сделали следующий вывод. Плохие эмоции, плохие родители и плохая ответная реакция оказывают более сильное влияние, чем хорошее, а плохая информация обсуждается более детально, чем хорошая. У нашего эго имеется больше мотивация избегать плохого самотождествления, чем искать хорошее. Плохое впечатление и плохие стереотипы формируются быстрее и обладают большей устойчивостью к выживанию, чем хорошие. Этот феномен получил название негативного уклона. все чаще психологи находят подтверждение предположению, «Что человеческий ум реагирует быстрее, сильнее и устойчивее на плохие вещи, чем на точно такие же, но хорошие», — говорит Джонатан Хайт. Когда вы проводите оценку работы какого-нибудь сотрудника, обращаете ли вы внимание на отрицательные или положительные комментарии? Проводите ли вы больше времени, наслаждаясь результатами прибыли от удачных инвестиций или беспокоясь об убытках? Исследования подтверждают, что мы страдаем намного больше, когда теряем, а радуемся намного меньше, когда приобретаем. Верно и другое. Когда нам необходимо с чем-то расстаться, мы переживаем намного сильнее, чем радуемся, когда приобретаем это же самое. «Плохое стало сильнее, чем хорошее в результате эволюционной адаптации», утверждает Бауместер. Выживание требует предельной внимательности к ситуациям с, возможно, плохим исходом, в то время как заведомо благополучный исход остается фактически без внимания. Несмотря на то, что такая бдительность не настолько нужна в наше время, как это было тысячу лет назад, мы до сих пор сохраняем готовность отразить опасность, угрожающую нашему ежедневному благополучию. Как мы уже говорили, любая угроза или опасность вызывает у нас реакцию «бей или беги». Например, мой опыт подсказывает, что, вполне вероятно, вы слушаете эту аудиокнигу без особого внимания и стремления что-либо запомнить. Мысли часто разбегаются, и вы легко отвлекаетесь на происходящее вокруг. Как результат, вы пропускаете много нужной информации. Могу поспорить, что вы вообще редко слушаете предельно внимательно, И ваши знания по большей части поверхностны. Поэтому, когда вы что-то рассказываете, вам приходится прибегать к импровизации, поскольку вы не вполне понимаете, о чем идет речь. Ну как вам такое заявление? Я прав? Думаю, что да. Даже если вы захотите с этим поспорить. Хорошо. А теперь найдите минутку, чтобы выслушать свое тело. Как вы себя чувствуете? Дышите ли вы быстрее, чем обычно? Испытываете ли чувство беспокойства в области груди или живота? Вы чем-то смущены или взволнованы? Или наоборот, вы чувствуете раздражение и недовольство по поводу моих высказываний в ваш адрес? И если это так, то вполне справедливо. Я хотел вас спровоцировать. На деле у меня нет никаких доказательств, что все мои предположения имеют под собой какую-то почву. И все же, если вы чем-то похожи на большинство людей, с которыми мне приходилось работать, существует большая вероятность, что я все же вас в определенной степени зацепил, и произошло это так быстро, что вы даже не заметили. То же самое могло произойти, даже если бы вы знали, что я пытаюсь вас спровоцировать. Ваша амигдала... Система заблаговременного предупреждения об опасности почувствовала потенциальную угрозу в моих словах еще до того, как префронтальная кора успела оценить их разумную обоснованность. И как только амигдала берет ситуацию в свои руки, она посылает сообщение в мозг, и за долю секунды в кровь вбрасываются гормоны стресса, тем самым запуская в организме защитную реакцию. Гормоны еще находятся в крови, но их уровень значительно снизился после того, как префронтальная кора оказалась вовлечена в процесс и определила, что это была всего лишь уловка. Ну и как вы отреагировали на мое оскорбление? Приняли его в штыки? Так как вас возмущает такое предположение. А может быть вы подумали, что все это глупости. В момент прослушивания я сконцентрирован на том, что слушаю, но даже если бы это было не так, Где доказательство, что все, о чем вы здесь говорите, является истинной высшей инстанции Или вы отреагировали бегством, то есть почувствовали себя разоблаченным, смущенным и занялись самокритикой? Например, вот так. Я ведь действительно не обращаю внимания на детали. Мне необходимо лучше концентрироваться. Интересно, замечают ли другие люди, когда я на самом деле их не слушаю? Используя реакцию «бей», мы начинаем направлять наши отрицательные эмоции на других. При реакции «беги» мы направляем наши негативные эмоции на нас самих. Ни один из этих вариантов не может сослужить нам добрую службу. Все заканчивается тем, что мы заставляем себя и или других людей испытывать отрицательные эмоции. И, как правило, мы действуем бессознательно. Мы чувствуем угрозу, и просто на нее реагируем. Не делайте ничего по принуждению. Первое, что делает спусковой механизм, он задействует наше тело. Как вы помните, при включении реакции «бей» или «беги» на передний план выходит симпатическая нервная система, которая готовит нас к быстрому реагированию и блокирует мыслительные способности. Иными словами, она лишает нас возможности принять решение. Поэтому ваша первая задача заключается в том, чтобы понять, какие чувства вы испытываете при срабатывании спускового механизма, прежде чем вы начнете действовать. Возможно, участится сердцебиение. Вы почувствуете сдавленность в области груди, раздражение, беспокойство, дискомфорт или злость. И как только вы начнете замечать проявление негативных эмоций, Следующим шагом будет применение того, что мы называем золотым правилом управления спусковым механизмом. Не поддавайтесь привычной реакции, не делайте того, что, по вашему мнению, вы вынуждены сделать. Ключевое слово здесь «вынужден». Принуждение или компульсивное побуждение не является выбором и редко ведет к благоприятному исходу. Если ваша типичная реакция – нанесение удара, то лучшее, что вы можете сделать – постараться остыть. Если вы обычно реагируете отступлением, постарайтесь оставаться вовлеченным в ситуацию. В любом случае важно уйти от привычного способа реагирования, чтобы вы смогли принять осознанное решение относительно того, что делать в сложившейся ситуации. Глубокий вдох и медленный выдох – помогут снять напряжение, так как это самый простой и эффективный способ снизить тонус и вернуться в состояние покоя. Очень важно мысленно оглядеть свои ноги, осмотрите и почувствовать каждый палец, подъем свода стопы, пятку. Все это помогает вам вернуться в свое тело из висцерального восприятия угрозы. Для Джонатана, топ-менеджера крупной компании по производству потребительских товаров, которым нам довелось работать. Очень важным оказалось четкое понимание того, как контролировать нажатие кнопок. «Теперь я понимаю, что был особенно чувствителен к спусковым механизмам в трудные моменты», рассказывал он нам. «Такое случалось, когда наваливалось множество неотложных дел, когда я осознавал, что не успею выполнить работу в установленный срок, и мне казалось, что люди просто крадут мое время». Допустим, я получал сообщение, в котором меня просили помочь разобраться в том, в чем, как мне казалось, человек мог легко разобраться сам. Обычно я реагировал коротким саркастическим ответом. И в тот момент, когда я нажимал кнопку «Отправить», я начинал понимать, что не должен действовать таким образом. Но уже было поздно. В итоге мне приходилось разбирать созданный мной же беспорядок, тратя на это и свое, и чужое время. Теперь я научился делать глубокий вдох и сохранять свой ответ в папке «Черновики», то есть мой ответ до поры до времени не отправляется адресату. Когда я, успокоившись, возвращаюсь к своему письму, то, как правило, либо удаляю его, либо переписываю заново. Наша основная эмоциональная потребность. Если мы позволяем провоцировать себя опираясь на опыт пережитого страха или угрозы, то чем мы рискуем? Одним словом, почему определенные события и взаимоотношения уверенно ведут нас в негативную зону? Именно этот вопрос чаще всего мы задаем себе, и не в последнюю очередь потому, что лишь в редких случаях осознаем, что нас провоцирует. И даже когда начинаем замечать отрицательные эмоции, то больше стремимся избавиться от неприятных ощущений или переложить вину на кого-то другого, а не разобраться в том, что стало причиной появления этих эмоций. Так как плохое всегда воспринимается сильнее, чем хорошее, спусковые механизмы оставляют глубокий след в памяти. Когда мы просим людей вспомнить о том, что для них недавно послужило причиной проявления отрицательных эмоций, Почти всем отвечают без лишних размышлений. За несколько лет работы с нашими клиентами мы собрали в буквальном смысле тысячи примеров. В подавляющем большинстве случаев спусковой механизм начинал срабатывать, когда слова или поступки окружающих умоляли или принижали их чувство собственного достоинства. Нашей главной эмоциональной потребностью является ощущение безопасности, чувство собственной ценности. Поэтому любой вызов, направленный на разрушение нашей самооценки, вызывает у нас защитную реакцию, так как он обесценивает нашу значимость. Мы чувствуем себя незащищенными, и, надо сказать, люди воспринимают такое состояние в лучшем случае как дискомфортное, а в худшем считают его просто невыносимым. Джеймс Гиллиган, профессор кафедры психиатрии Университета штата Пенсильвания, изучал феномен насилия в течение 40 лет. В процессе работы, пишет он, я был поражен, насколько часто заключенные или психически больные люди давали один и тот же ответ на вопрос, почему они совершили насилие или убийство. Тысячу раз я слышал, что это произошло потому, что он отнесся ко мне пренебрежительно. Гиллиган пришел к выводу, что мотивом в большинстве случаев насильственного грабежа было стремление получить не деньги, а уважение. Когда я беседовал с кем-нибудь из преступников, неоднократно совершивших вооруженный грабеж, мне часто приходилось слышать, что он никогда не испытывал такого уважительного отношения к себе, как в тот момент, когда навел дуло пистолета в лицо этому типу. Гиллиган рассказывает как он работал с заключенным, которого считали неуправляемым. Этот человек оскорблял охранников, несмотря на ужесточение наказания, до тех пор, пока не попал в одиночную камеру круглосуточного заключения. Но даже там, как только охранник открывал дверь, заключенный набрасывался на него. Гиллигана попросили помочь решить эту проблему. «Что ты так хочешь получить?» — спросил он его. «За что ты готов отдать все, что у тебя есть?» Заключенный, обычно говорящий невнятно и глухо, неожиданно выпрямился и отчетливо ответил «Уважение, чувство собственного достоинства, самоуважение». А потом добавил «И если для этого мне придется убить, я убью любого в этой тюрьме. Если у вас нет чувства собственного достоинства, у вас ничего нет». «Потребность в уважении – изначальная потребность каждого человека, основанная на инстинкте выживания». Элайджа Андерсон, социолог Ельского университета, на протяжении многих лет изучал феномен насилия и, в частности, то, что он называл «законом улицы» в бедных городских районах, где возможности социальной мобильности очень ограничены. «В основе этого закона, – говорит Андерсон, – лежит аспект уважения – получивший широкое определение справедливого отношения. И если кто-то заслужил уважение, то он оберегает его как только может, потому что считается, что уважение трудно завоевать, но потерять легко. Законы улицы гласят, если кто-то проявил неуважение, сразу же став его на место и никогда не проявляй трусость. И начинается классическая игра на выживание, в которой выигрывает самый плохой. Предел, до которого один человек может себя возвысить, говорит Андерсон, определяется тем, насколько он может опустить другого человека. Общепринято, что человеку необходимо хотя бы немного уважения, поэтому каждый из нас стремится к тому, чтобы получить подтверждение, что его все-таки уважают. В подтверждение выводов, сделанных Гиллиганом в ходе работы с заключенными, Андерсон резюмирует. Многие молодые люди, в частности из бедных районов города, настолько сильно стремятся получить уважение, что готовы рисковать жизнью, только чтобы получить уважение или поддержать его. Руководители, с которыми мне довелось работать, образно говоря, имеют больше возможностей заслужить уважение, чем дети из бедных районов но ощущение собственной ценности для них не менее важно. Ведь кто мы без уверенности в собственной значимости? Как бы мы ни старались чувствовать себя свободно, не зависеть от мнений окружающих, наше чувство собственного уважения существенно зависит от того, насколько нас ценят другие. Мы хотим, чтобы другие нас замечали, принимали во внимание и реагировали на нас. Говорит Уильям Ирвин в своей провокационной книге «Желание. Почему мы хотим того, чего хотим?» «Возможно, нам бы хотелось, чтобы они нас любили или хотя бы восхищались нами. И если мы не получаем восхищения, то начинаем искать уважение и признание». Или, как сказал Дэниел Гоулман, «Угроза нашим представлениям о том, как мы будем выглядеть в глазах других людей, являются очень выраженными по своей природе, не менее сильными, чем те, которые касаются нашей личной безопасности. Помимо прочего, критика в собственный адрес разрушительно действует на наше тело и способность ясно мыслить. В метаанализе 208 исследований, посвященных стрессу, Маргарет Кемини и Салли дикерсон обнаружили, что чем выше поднимается уровень кортизола, тем более экстремальные формы принимает реакция «бей или беги», вызванная угрозой нашему социальному «я» или нашему общественному признанию, уважению или социальному статусу. Безличный источник стресса, такой, например, как непрекращающийся звук сигнализации, бесспорно вызывает раздражение, однако оно не настолько пагубно влияет на нашу нервную систему. Когда люди подвергаются воздействию неуправляемых сигналов, их уровень кортизола поднимается вверх и возвращается к норме в течение 40 минут, в то время как любая угроза их чувству собственного достоинства поддерживает высокий уровень кортизола в течение часа и больше. Это помогает объяснить, почему так называемая конструктивная критика очень редко оказывает на нас какое-либо положительное влияние, а скорее, приводит к обратным результатам. В действительности мы можем принять и учесть критические замечания только от людей, вызывающих у нас чувство безопасности, кому мы искренне небезразличны. Мы испытываем намного меньше доверия к тем, кто говорит нам «Вот здесь ты сработал неправильно», чем к тем, кто, проявляя дальновидность, замечает «Вот это получилось неплохо, а вот здесь, думаю, тебе нужно еще поработать». В одном из своих литературных обзоров Боуместер и его коллега Марк Лири попытались определить, до какой степени потребность чему-либо принадлежать является фундаментальной человеческой мотивацией. В 1960 году Абрахам Маслоу впервые запустил в обращение термин «принадлежность к чему-либо» как наиболее значимую после безопасности в его иерархии человеческих ценностей. Боуместеру и Лире было интересно убедиться на практике в правильности гипотезы, выдвинутой Маслоу. Большая часть того, что делает человек, совершается ради чувства принадлежности к группе. Сделали они вывод, проанализировав десятки исследований. Потребность в принадлежности настолько же очевидна, как и потребность в еде. Или, как резко заметил нейробиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мэтью Либерман, Чтобы выжить, млекопитающим необходима социальная связь с теми, кто о них заботится. Позитивный взаимосвязь с другими лежит в основе чувства безопасности, необходимого для нашей эффективности. Чем большему риску подвергается наша значимость, тем больше энергии мы тратим на ее защиту, и тем меньше остается для созидания этой значимости. Спусковой механизм служит сигналом, предупреждающим о возможной опасности. Наш опыт работы с клиентами показывает, что спусковой механизм всегда срабатывает, если возникает ощущение, что нас недооценивают. Прослушайте список 10 спусковых механизмов, о которых мы чаще всего слышали. Ощущение того, что к нам относятся снисходительно и без должного уважения. Несправедливые отношения. Отсутствие похвалы. Нас не хотят слушать и слышать. Кто-то другой приписывает себе наши заслуги на работе. Нас заставляют ждать. Недобросовестное выполнение проекта, которым мы руководим. Нас критикуют или обвиняют. Установка нереальных сроков выполнения работы. Люди, считающие, что они умнее всех остальных.